Глава сотая. Он опустил жетончик в щель, медленно набрал номер. В это время Тьен, наверное, пишет. Он терпеть не может, когда телефон отрывают его от работы, но звонить всё равно надо. Телефон зазвонил на том конце провода в мастерской неподалёку от площади Италии, в 4 км от почтового отделения на улице Дантон. Старуха, смахивающая на крысу, встала на караулу у стеклянной будки. И украткой поглядывала на Оливейру, который сидел на скамье, прижавшись лицом к телефонному аппарату. Оливейра чувствовал, что старуха смотрит на него и уже начала вести счёт минутам. Стёкла в будке были чистыми, довольно редкая вещь. Люди выходили из почтового отделения, другие входили, и всё время слышался глухой и почему-то мрачный стук штемпеля гасившего марки. Мэттьян ответил на том конце, и Оливейра Нажал некилировленную кнопку, которая дала соединение, раз и навсегда проглотив жетончик за 20 франков. "Мне этот тебе покоя", проворчал Итэн, видно сразу узнав его. "Ты же знаешь, я в это время работаю как сумасшедший", я тоже сказал Аливера. "Я звоню тебе как раз потому, что работал и мне приснился сон во время работы. Ну да, часа в 3:00 утра. Приснилось, что я иду на кухню за хлебом и отрезаю ломть. А хлеб незддешний это французская булка, какие продают в Буэнос-Айресе. Знаешь, ничего в нём французского нет, но называется он почему-то французской булкой. Представь, толстенький такой хлебец с белой и крошится. Такой обычно едят с маслом и джемом, понимаешь? Знаю, сказала Тян. Я ел такой в Италии. Ты что, с ума сошёл? Ничего похожего. Как-нибудь я тебе нарисую его, чтобы ты представил. Он по форме похож на рыбу. широкий и короткий сантиметров 15, а посередине утолщается. Бойнос Айрская французская булка. Бойнос Айрская французская булка, повторил Этьен. Да, но во сне всё происходило на кухне, на улице Томб и Суар, где я жил до того, как переехал к Маге. Мне хотелось есть, и я взял хлеб, чтобы отрезать ломть, и тогда я услыхал, что хлеб плачет. Конечно, это был сон, но хлеб заплакал, когда Иван взял в него нож. Какая-то французская булка оплакала. Я проснулся и не знал, что будет, а нож, по-моему, всё ещё торчал в хлебе. Тям, сказал Тям. Теперь понимаешь, после такого сна просыпаешься и идёшь в коридор, суёшь голову под кран, снова ложишься и куришь всю ночь напролёт. Почему-то я решил, что лучше позвонить тебе, может, сходим навестить старика, который попал под машину. Помнишь, я тебе рассказывал? Правильно сделал, что позвонил, сказал отян. Сон какой-то детский, только дети могут видеть во сне или выдумать такое. Мой племянник рассказал мне от жажды, что побывал на луне. Я спросил, что он там видел, он ответил: "Там был хлеб и сердце". Ну и пекарня ему пригрезилась. Я после этого на детишек без страха смотреть не могу. "Хлеб и сердце", повторила Оливейра. "Да, но я видел только хлеб". Вот так. Тут старуха ждёт и уже поглядывает на меня недобро. Сколько минут можно разговаривать по телефону автомату? 6, а потом тебе начнут стучать в стекло. Ждёт только одна старуха. Старуха, косоглазая женщина с ребёнком, э, какой-то, судя по всему, торговый агент. Наверняка торговый агент, потому что в руках у него книжечка. Он листает её как бешеный, а из верхнего кармашка у него выглядывают три ручки. А может сборщик налогов. Вот ещё двое подошли. Парнишка лет 14 стоит и ковыряет в носу, а старуха в необычной шляпке, как с картины Кранаха. "Ну, тебе уже лучше, сказала Тьян. Да, в этой будочке неплохо, жаль правда, что столько народу ждёт. По-твоему, мы уже проговорили 6 минут?" "Ни в коем случае, сказала Тьян от силы 3 и то едва ли. Значит, старуха не имеет права стучать в стекло." Пусть катится к чёрту, конечно, не имеет. У тебя законные 6 минут, и ты можешь рассказать мне все свои сны. Мне приснился только этот, сказал Оливейра. Но сон ещё не самое страшное. Самое страшное то, что называется пробуждением. А тебе не кажется, что на самом деле я сплю как раз сейчас и вижу сон? Кто его знает? Это заезженная тема, помнишь, философы, бабочки всякие знают. ве простей, но я ещё немного на эту же тему. Мне бы хотелось, чтобы ты представил себе мир, где можно разрезать хлеб и чтобы он не стонал. И в самом деле трудно представить, сказал Атьен. Да нет, я серьёзно. С тобой не бывало, чтобы ты проснулся с чётким ощущением, что в этот самый момент и начинается невероятное заблуждение. Именно в таком заблуждении, сказал Атьен. Я пишу замечательные картины, и мне безразлично, кто я: бабочка или фуманчу. Ошибка, заблуждение, какая разница? Кажется, благодаря заблуждению Колумб добрался до Гуанани или как он там называется этот остров. Разве обязателен этот греческий критерий истины из заблуждения? Я этого не говорил, сказал Атьен досадно. Ты сам говорил о заблуждении, а об ошибках Это был просто образ, сказала Оливейра. А можно назвать его и сном. Трудно определить. Заблуждение как раз и есть то, о чём нельзя сказать даже что это за заблуждение. Старуха разобьёт тебе стекло, сказал Тиен, даже мне слышно. Пусть катится к чёрту, сказала Оливейра. Не может быть, чтобы 6 минут уже прошли. Приблизительно. Кроме того, не забудь про знаменитую латиноамериканскую любезность, которую все привозносят. Нет, 6 не прошло. Я рад, что рассказал тебе сон, и когда мы увидимся, приходи когда хочешь, сказал Тиен. Сегодня я уже не буду писать, ты перебил мне желание. Слышишь, как стучат, сказала Оливер. И не только старуха с скрюченным лицом, но и парнишка и косая. Того гляди, служащий прибежит. Чувствую, тебе придётся отбиваться. Да нет, зачем? Я знаю великий способ притвориться, будто ни слова не понимаешь по-французски. А ты и на самом деле немного понимаешь, сказал Иэн. Да, грустно только что для вас это шуточки, в то время как ничего смешного нет. Просто я не хочу понимать. Раз поняв, ты должен принять то, что мы называем заблуждением. Ча, дверь открыли, какой-то тип стучит мне по плечу. Ну, спасибо, что выслушал меня. Чао. Чао, сказал Иэн. Поправив пиджак Оливейра, вышел из будки. служищий выкрикивал ему прямо в ухо правила пользования автоматом. Если бы у меня в руке был нож, подумал Аливейра, доставая сигарету, возможно, этот тип закукарекал бы или превратился в букет цветов. Но вещи имели свойство каменеть и такими оставаться ужасно долго. Надо было закурить сигарету, стараясь не обжечься, потому что руки здорово дрожали, и слушать, слушать вопли служищего, который уходил и через каждые 3 шага оглядывался, чтобы ещё раз бросить взгляд на Оливейро и подкрепить своё негодование жестами, и касаясь торговым агентом тоже смотрели на него одним глазом, потому что другим уже следили за старухой, как бы она не проговорила больше 6 минут, а старуха в будке была точь-в-точь кечуанская мумия из музея человека, мумия, которая освещается, если нажмёшь кнопочку рядом. Но всё было наоборот. Как столько раз случалось во сне, старуха внутри нажала кнопочку и завела разговор с другой старухой, засунутой в какую-нибудь мансарду этого бескрайне огромного сна. В скобках глава 76.